Через несколько недель один шведский турист сообщил, что видел, как Ханс Эрик Веннерстрём садился в машину в Бриджтауне, столице Барбадоса, в Вест-Индии. В качестве доказательства турист приложил фотографию, снятую с довольно большого расстояния, на которой был виден белый мужчина в темных очках, расстегнутой белой рубашке и светлых брюках. Точно опознать мужчину не представлялось возможным. Однако вечерние газеты направили репортеров, которые безуспешно пытались разыскать Веннерстрёма среди Карибских островов. Это была первая в длинном ряду наводок на беглого миллиардера. Через шесть месяцев полиция прекратила поиски. И тут Ханса Эрика Веннерстрёма обнаружили мертвым в квартире в Марбелле, в Испании, где он проживал под именем Виктора Флеминга. Его убили тремя выстрелами в голову с близкого расстояния. Испанская полиция прорабатывала версию о том, что он застал у себя в квартире вора. Для Лизбет Саландер смерть Веннер Веннерстрема неожиданностью не стала. Она имела веские причины подозревать, что его кончина связана с лишением доступа к деньгам в определенном банке на Каймановых островах, а деньги ему требовались для уплаты некоторых колумбийских долгов. Если бы кто-нибудь озаботился тем, чтобы обратиться к Лисбет Саллендер за помощью в поисках Веннерстрёма, то она почти по дням смогла бы рассказать, где он находится. Она через интернет следила за его отчаянным бегством через дюжину стран и видела нарастающую панику в его электронной почте, как только он где-нибудь подключал к сети свой ноутбук». Но даже Микаэль Блумквист не думал, что у беглого экс-миллиардера хватит ума таскать с собой тот же компьютер, в который так обстоятельно внедрились. Через полгода Лизбет надоело следить за Веннерстрёмом. Оставалось только определить, насколько она сама заинтересована в этом деле. Веннерстрём, безусловно, был крупномасштабной скотиной, но не являлся ее личным врагом и ей незачем было с ним разбираться. Она могла навести на его след Микаэля Блунквиста, но тот, вероятно, просто опубликовал бы какую-нибудь статью. Она могла помочь полиции в ее поисках, но вероятность того, что Веннерстрема предупредят, и он успеет скрыться, была достаточно велика. Кроме того, с полицией она не общалась из принципа. Однако у Веннерстрема имелись еще кое-какие неуплаченные долги. Она подумала о беременной 22-летней официантке, которую держали под водой в собственной ванне. За четыре дня до того, как беглеца нашли мертвым, Лизбет решилась. Открыла мобильный телефон и позвонила в Майами, во Флориду. Адвокату, который, похоже, принадлежал к тем людям, от кого Веннерстрем наиболее старательно скрывался. Она поговорила с секретаршей и попросила ее передать загадочное сообщение — Имя Веннерстрем и его адрес в Марбелле. Все. Посреди сообщения о трагической смерти Веннерстрема она выключила телевизионные новости, поставила кофе и сделала бутерброд с печеночным паштетом и кусочками огурца. Эрика Бергер и Кристер Мальм были погружены в ежегодные рождественские хлопоты. Микаэль сидел в кресле Эрики, пил Глинтвейн и наблюдал за ними. Все сотрудники и большинство постоянно пишущих для них журналистов всегда получали по подарку. В этом году им предназначалось по сумке на ремне с логотипом «Миллениума». Запаковав подарки, они уселись списать и штамповать около двухсот рождественских поздравлений работникам типографии, фотографом и коллегам из СМИ. Микаэль долго пытался противостоять соблазну, но под конец уступил. Он взял самую последнюю открытку и написал «Светлого Рождества и счастливого Нового года! Спасибо за огромную помощь в прошедшем году!» Он подписался своим именем и адресовал открытку Янне Дальману в редакцию финанс от Монополь». Придя вечером домой, Микаэль сам обнаружил извещение о пришедшей бандероли. На следующий день утром он получил этот рождественский подарок и вскрыл его, когда пришел в редакцию. В пакете оказалось средство от комаров и маленькая бутылка тминной водки «Реймерсхольм». Микаэль развернул открытку и прочел текст. «Если у тебя нет других планов, то я собираюсь в день летнего солнцестояния причалить к Архольму». Внизу стояла подпись его бывшего школьного приятеля Роберта Линдберга. Обычно редакция «Миллениума» закрывалась за неделю до Рождества и приступала к работе только после Нового года. В этом же году получилось несколько иначе. К их маленькой редакции проявлялся колоссальный интерес, и им все еще продолжали ежедневно звонить журналисты со всех концов мира. Накануне сочельника Микаэль Блумквист наткнулся на статью «Financial Times», в которой суммировались последние сведения о работе, поспешно созданной Международной банковской комиссии по изучению империи Веннерстрёма. По сообщению авторов статьи, комиссия прорабатывала версию о том, что Веннерстрёма, вероятно, в последний момент каким-то образом предупредили о предстоящем разоблачении. Дело в том, что деньги с его счетов в банке «Кроненфельд» на Каймановых островах общей суммой 260 миллионов американских долларов или около 2 миллиардов шведских крон исчезли за день до публикации «Миллениума». Деньги находились на разных счетах и распоряжаться ими мог только сам Веннерстрём. Для того, чтобы перевести их в любой другой банк мира, ему не требовалось лично являться в банк, а достаточно было указать серию клиринговых кодов. Деньги были переведены в Швейцарию, где некая сотрудница обратила всю сумму в анонимные личные облигации. Все клиринговые коды оказались в порядке. Европол объявил международный розыск этой неизвестной женщины, которая использовала украденный английский паспорт на имя Моники Шоулс и, как сообщалось, с большим размахом жила в одной из самых дорогих гостиниц Сюриха. Снимок, относительно четкий для сделанного камеры наблюдения, запечатлел блондинку небольшого роста с прической Паш, широким ртом, выдающимся бюстом, в эксклюзивной фирменной одежде и с золотыми украшениями. Микаэль Блунквист стал рассматривать снимок. Сначала бегло, а потом все с большим подозрением. Через несколько секунд он потянулся за лежавшей в ящике письменного стола лупой и попытался различить в газетном растре черты лица. В конце концов он отложил газету и несколько минут сидел, утратив дар речи. Потом он так истерически захохотал, что Кристер Мальм. Сунула в его кабинет голову и поинтересовался, не случилось ли чего. Микаэль замахал рукой, показывая, что все в порядке. В сочельник Микаэль в первой половине дня поехал в Ошту навестить бывшую жену и дочь Пернилу и обменяться с ними подарками. Пернилле он, как она и хотела, вручил компьютер, который купил вместе с Моникой. Моника подарила ему галстук, а дочка — детектив Оке Эдвардсона. В отличие от прошлого Рождества, все пребывали в приподнятом настроении по поводу захватывающей интриги, разыгравшейся в СМИ вокруг Миллениума. Когда они все вместе сели обедать, Микаэль покосился на Пернилу. Они с дочерью не встречались со временем ее внезапного визита в Хедестат, и он вдруг сообразил, что так и не обсудил с ее матерью пристрастие девушки — К приверженной Библии секте из Шеллифтео. Рассказать о том, что библейские познания дочери очень помогли ему в расследовании истории с исчезновением Харит Вангер он тоже не мог. Микаэль даже ни разу не разговаривал с дочерью с тех пор и почувствовал грязение совести. Он плохой отец. После обеда он поцеловал дочку и, встретившись с Лизбет Саллендер у шлюза, отправился вместе с ней. В Сантхамн. Они почти не виделись с того момента, как взорвалась брошенная миллениумом бомба. На место они прибыли уже поздним вечером и остались в Сантхамне на все рождественские праздники. В обществе Микаэля Лизбет Саландер, как всегда, было весело. Правда, ей показалось, что он как-то по-особенному взглянул на нее когда она возвращала ему чек на 120 тысяч крон. Это было неприятно. Однако он ничего не сказал. Они прогулялись до курорта Трувиль и обратно, что Лизбет сочла пустой тратой времени, съели рождественский ужин в местной гостинице и удалились в домик Микаэля, где разожгли огонь, в стеотитовой печке поставили диск с Элвисом И предались непритязательному сексу. Периодически, выныривая на поверхность, Лизбет пыталась разобраться в своих чувствах. Как любовник Микаэль ее вполне устраивал. В постели у них все получалось прекрасно. Это было откровенно физическое общение, и дрессировать ее он никогда не пытался. Ее проблема заключалась в том, что она не могла объяснить Микаэлю свои чувства. Начиная с раннего подросткового возраста, Она никогда не оставляла обороны и никого не подпускала к себе так близко, как подпустил Микаэля Блумквиста. Он обладал, называя вещи своими именами, угнетающей способностью прорываться сквозь ее защитные механизмы и раз за разом заставлять ее говорить о личных делах и личных чувствах. Несмотря на то, что ей хватало ума игнорировать большинство его вопросов, она все равно рассказывала ему о себе столько сколько даже под угрозой смерти не стал бы рассказывать никому другому. Это ее пугало и заставляло чувствовать себя обнаженной и полностью находящейся в его власти. В то же время, глядя на спящего Микаэля и прислушиваясь к его храпу, она осознала, что никогда прежде так безоговорочно никому не доверяла. Она была совершенно убеждена в том, что Микаэль Блумквист никогда не использует своих знаний о ней, ей же во вред. Это было не в его характере. Единственное, чего они никогда не обсуждали, так это своих отношений. Она не решалась, а Микаэль просто не затрагивал эту тему. Как-то утром на второй день Рождества Лизбет сделала для себя ужасное открытие. Она совершенно не понимала, как это произошло, и как ей теперь с этим быть. Впервые за свою двадцатипятилетнюю жизнь она влюбилась. То, что он был почти вдвое старше, ее не волновало. Равно как и то, что в данный момент о нем столько писали, как мало о ком в Швеции, и его портрет красовался даже на обложке журнала Newsweek. Это все лишь мыльная опера. Но Микаэль, Блумквист, не какая-нибудь эротическая фантазия или мечта. Этому неизбежно придет конец, иначе просто и быть не может. Зачем она ему? Возможно, он просто проводит с ней время, в ожидании кого-нибудь получше, живущего не такой собачьей жизнью. Она сразу же поняла, что любовь — это миг, когда сердце прямо готово разорваться. Когда ближе к полудню Микаэль проснулся, она уже сварила кофе и накрыла на стол. Он присоединился к ней и сразу заметил, что-то в ее отношении изменилось. Она держалась чуть более скованно. Когда он спросил, не случилось ли чего-нибудь, она посмотрела на него отстраненным непонимающим взглядом. Сразу после рождественских праздников Микаэль Блумквист отправился на поезде в Хедестад. Когда он вышел к встречавшему его Дирку Фруде, на нем была теплая одежда и настоящие зимние ботинки. Поверенный тихо поздравил его с успехами. Микаэль впервые приехал в Хедестад с августа и оказался там почти в тот же срок — что и год назад, во время своего первого визита. Они пожали друг другу руки и завели вежливую беседу, но между ними оставалось много невысказанного, и Микаэль испытывал известную неловкость. Все уже было подготовлено, и деловая часть, проходившая дома у Дирка Фруде, заняла всего несколько минут. Адвокат предложил перевести деньги на удобный Микаэлю счет за границей, Но тот настоял на том, чтобы гонорар был выплачен белыми деньгами на счет его предприятия. «Я не могу себе позволить никакой другой формы оплаты», — коротко объяснил он. Визит носил, однако, не только финансово-деловой характер. Когда Микаэль с Лизбет поспешно покидали Хедебю, он оставил в гостевом домике одежду, книги и кое-что из личных вещей. «Хенрик Вангер...» Так еще до конца и не оправился после инфаркта, однако перебрался из больницы обратно домой. При нем по-прежнему оставалась нанятая персональная сиделка, которая запрещала ему совершать длительные прогулки, ходить по лестницам и обсуждать вопросы, которые могли бы его разволновать. Как раз в эти дни он немного простудился, и ему тут же был предписан постельный режим. Она к тому же дорого обходится, — пожаловался Хенрик Вангер. Микаэля Блумквист это сообщение не слишком стривожило. Он считал, что старик вполне может себе позволить такой расход, учитывая то, сколько он за свою жизнь сэкономил денег на неуплате налогов. Хенрик Вангер мрачно оглядел его, а потом засмеялся. — Черт побери! Ты стоил своих денег до последней кроны! Так я и знал! Честно говоря, я не верил, что смогу разгадать эту загадку. «Благодарить тебя я не собираюсь», — сказал Хенрик Вангер. «Я этого и не ждал», — ответил Микаэль. «Тебе хорошо заплатили. Я не жалуюсь. Ты выполнял для меня работу. И ее оплата является уже вполне достаточной благодарностью. Я здесь только для того, чтобы сказать, что считаю работу законченной». Хенрик Вангер скривил губы. — Ты еще не завершил работу, — сказал он. — Я знаю. — Ты еще не написал хронику семьи Вангер, как мы договаривались. — Я знаю. Но писать ее не буду. Они немного помолчали, обдумывая нарушение контракта. Потом Микаэль продолжил. — Я не могу написать эту историю. Я не могу рассказать о семье Вангер, намеренно опустив главный сюжет последних десятилетий — Ахарет ее отце и братье, и об убийствах. Как бы я мог написать главу о том времени, когда Мартин занимал пост генерального директора, делая при этом вид, что не знаю о содержимом его подвала? К тому же я не могу написать историю еще раз, не испортив жизнь Харрет. Я понимаю твою дилемму и благодарен за тот выбор, который ты сделал. Значит, я освобождаюсь от обязанности писать эту хронику». Хенрик Вангер кивнул. «Поздравляю. Вам удалось меня подкупить. Я уничтожу все заметки и магнитофонные записи наших бесед. Вообще-то я не считаю, что ты продался», — сказал Хенрик Вангер. «Я воспринимаю это именно так». «А значит, вероятно, оно так и есть». Тебе пришлось выбирать между долгом журналиста и долгом близкого человека. Я практически уверен в том, что не смог бы купить твое молчание, и ты предпочел бы исполнить долг журналиста и выставить нас на показ, если бы не хотел поберечь Харрет или считал меня мерзавцем. Микаэль промолчал. Хенрик посмотрел на него. Мы все рассказали Сесилии. Нас с Дирком Фруда скоро не станет, и, Харрит потребуется поддержка кого-нибудь из членов семьи. Сесилия подключится и будет активно участвовать в работе правления. В перспективе они с Харрит возьмут на себя руководство концерном. Как она это восприняла? Для нее это, естественно, стало шоком. Она сразу уехала за границу. Одно время я боялся, что она не вернется. Но она вернулась. Мартин был одним из немногих членов семьи, с кем Сесилия всегда ладила. Ей было очень тяжело узнать о нем правду. Теперь Сесилии также известно о том, что сделал для семьи ты. Микаэль пожал плечами. «Спасибо, Микаэль», — сказал Хенрик Вангер. Микаэль снова пожал плечами. «Помимо всего прочего, я был бы не в силах написать эту историю», — сказал он. «Семейство Вангер стоит у меня поперек горла». Они немного помолчали, а потом Микаэль сменил тему. «Как вы чувствуете себя?» «Через двадцать пять лет вновь оказавшись генеральным директором». «Это лишь временно. Но я бы предпочел быть помоложе. Сейчас я работаю только по три часа в день». Все заседания проходят в этой комнате, и Дирк Фруда опять стал моей ударной силой, если кто-нибудь начинает артачиться. Да трепещут юниоры. Я далеко не сразу понял, что Фруде не просто скромный экономический советник, но еще и человек, который решает за вас проблемы. Именно. Правда, все решения принимаются совместно с Харриет. И в офисе Круццана. «Как у нее дела?» — спросил Микаэль. «Она унаследовала доли брата и матери. Вместе мы контролируем около 33% концерна». «Этого достаточно?» «Не знаю». Биргер сопротивляется и пробует ставить ей подножки. Александр вдруг осознал, что у него появилась возможность обрести вес, и объединился с Бергером. «У моего брата Харальда рак, и он долго не проживет. У него у единственного остался крупный пакет акций — 7%, которые унаследуют его дети. Сесилия и Анита объединятся с Харрит. Тогда у вас под контролем окажется более 40%. Такого блока голосов в семье еще никогда не было». На нашей стране окажется достаточное количество держателей 1-2%. В феврале Харриет сменит меня на посту генерального директора. Счастье это ей не принесет. Нет. Но такова необходимость. Нам нужны новые партнеры и свежая кровь. Мы также вполне можем сотрудничать с ее собственным концерном в Австралии. Существует. Разные возможности. Где Харит сейчас? Тебе не повезло. Она в Лондоне. Но она очень хочет с тобой повидаться. Я встречусь с ней на заседании правления в январе, если она приедет вместо вас. Я знаю. Передайте ей, что я никогда не буду обсуждать события шестидесятых годов ни с кем, кроме Эрики Бергер. Я это знаю, и Харрия тоже. Ты человек с правилами. Однако передайте ей, что вся ее деятельность, начиная с этого момента, уже сможет попасть в журнал, если она не будет вести себя достойно. Щидить концерн, Вангер, никто не собирается. Я ее предупрежу. Микаэль покинул Хенрика Вангера, когда старика постепенно начала клонить в сон. Он упаковал свои вещи в две сумки — Закрывая в последний раз дверь гостевого домика, он немного поколебался, а потом все-таки пошел к Сесилии Вангер. Ее не оказалось дома. Он достал фонарик, вырвал страничку из блокнота и написал несколько слов «Прости меня». «Я желаю тебе всего хорошего». Записку он вместе со своей визитной карточкой опустил в почтовый ящик, Дом Мартина Вангера стоял пустым, только в окне кухни горела лампочка в виде свечи. Вечерним поездом Микаэль уехал обратно в Стокгольм. В дни между Рождеством и Новым годом Лизбет Саландер полностью отключилась от внешнего мира. Она не отвечала на телефонные звонки и не подходила к компьютеру. Два дня она посвятила стирке одежды и приведению в порядок квартиры. Связала и выбросила накопившиеся за год упаковки от пиццы и газеты. В общей сложности она вынесла шесть черных мешков с мусором и около двадцати бумажных пакетов с газетами. Казалось, что она решила начать новую жизнь. Собралась купить новую квартиру, когда найдет что-нибудь подходящее, а до тех пор заставить свой старый дом сверкать чистотой так, как на ее памяти он никогда не сверкал. После этого надолго сидела, словно парализованная, погрузившись в размышления. За всю жизнь ей ни разу не доводилось испытывать такой тоски. Ей хотелось, чтобы Микайль Блумквист позвонил в дверь. И что дальше? Поднял бы ее на руки? Охваченный страстью затащил бы ее в спальню и содрал с нее одежду? Нет. На самом деле, ей хотелось только его общества. Услышать от него, что она нравится ему такой, какая она есть, что она занимает в его мире и его жизни особое место. Ей хотелось, чтобы он как-то продемонстрировал ей свою любовь, а не только дружбу и товарищеское отношение. «Я схожу с ума», — подумала она. Лизбет усомнилась в самой себе. Микаэль Блумквист жил в мире, населенным людьми с уважаемыми профессиями, хорошо организованной жизнью и множеством солидных плюсов. Его знакомые занимались важными делами, выступали по телевидению давали пищу для рубрик. «Для чего тебе я?» Больше всего на свете, с такой силой, что это приобретало характер фобии, Лизбет Саландер боялась того, что люди посмеются над ее чувствами. С таким трудом сконструированное ею чувство собственного достоинства, казалось, внезапно сошло на нет. И тут она решилась. Потребовалось несколько часов, чтобы мобилизовать все мужество, но ей было просто необходимо встретиться с ним и рассказать о своих чувствах. Любые другие варианты казались невыносимыми. Чтобы позвонить ему в дверь, ей требовался предлог Она не подарила ему рождественского подарка, но знала, что именно ей следовало купить. В лавке старьевщика она видела серию металлических рекламных вывесок 50-х годов с рельефными фигурами. Одна из них изображала Элвиса Пресли с гитарой на бедре и текстом песни "Hard Brick Hotel» в словесном пузыре. Лизбет ничего... Не понимала в интерьерах, но даже ей было ясно, что эта вывеска прекрасно подойдет для домика в сант хамне Вывеска стоила 780 крон, но Лизбет из принципа доторговалась до 700 крон. Она попросила завернуть покупку, взяла ее подмышку и направилась к знакомому дому на Белмансгаттен. На Хурнсгаттен она случайно бросила взгляд в сторону кафе-бара и вдруг увидела как из него вышел Микаэль, таща за собой Эрику Бергер. Он что-то сказал, Эрика обвела рукой его талию и поцеловала в щеку. Они удалились по Брэнчургаттен в направлении Бэлмансгаттен. Вся манера их поведения не оставляла места сомнениям. Было совершенно очевидно, что у них на уме. Боль была настолько резкой и отвратительной, что Лисбет резко остановилась не в силах пошевелиться. Ей хотелось рвануться в погоню, взять железную вывеску и острым краем рассечь голову Эрики Бергер. Лизбет застыла на месте, а в ее мозгу стремительно проносились мысли. Анализ последствий. В конце концов она успокоилась. «Саландер, ты жалкая идиотка!» — сказала она вслух самой себе. Она развернулась и пошла домой. — в свою только что убранную квартиру. Когда она проходила мимо квартала Цинкенсдам, повалил снег. Элвиса она швырнула в мусорный контейнер. Конец книги. Читала Ирина Ерисанова.